Глава десятая. Босс сегодня странно молчалив. Мы подъезжаем к дому, где живет Артур. Трехэтажный, с верандой, скульптурами и красивым садом. Видимо, он не из бедной семьи. Артур выходит из дома. Понимая, почему Женя в него влюбилась. Высокий, со спортивной фигурой, шатен с модной стрижкой и челкой на бок. И почему бедные девочки постоянно увлекаются плохими парнями. Бросая мельком взгляд на босса. О чем я говорю? Я сама хороша. Мы подъезжаем к университету. А дальше у вас тоже есть камеры слежения? Спрашиваю я. Нет, дальше ты самостоятельно. Что? Босс достает из кармана какую-то брошюру, протягивает мне. Оказывается, это поддельный студенческий билет. Будешь говорить, что приехала по обмену. У тебя сегодня лекция в 10, затем в 15 аудитории. Запомнила. Вы серьезно? «Вполне. А что не так? А, чуть не забыл». Босс достает из бардачка какой-то провод и наклоняется к моей груди. Без застенчива начинает расстегивать верхние пуговицы блузки. Хлопаю его по рукам. «Совсем обалдели?» «Мне надо прикрепить к тебе микрофон», отвечает мне ровным тоном. Забираю из рук у него микрофон, отворачиваюсь и прикрепляю сама. Спрашиваю, «Что я, по-вашему, должна там выяснить?» «Понаблюдаешь за ним». Может быть, подыграешь заинтересованность в нем. У тебя это хорошо получается. Когда это я играла заинтересованность? Босс молчит. Я понимаю, на что он намекает. Мне хочется наорать на него, но я молча выхожу из машины. Как же я зла. Чувствую, подхожу к последней точке. Точке невозврата. Когда больше не смогу это терпеть. Уволюсь. Забуду тирана босса и встречу нормального парня который захочет со мной построить нормальные отношения. Семья, дети и все дела. А босс мой умрет в одиночестве. Захожу в университет. Толпа народу, гул разных голосов. На меня накатывают неприятные воспоминания об университетских годах. Зубрежка, бессонные ночи, посещение морга, изучение анатомии. Как вспомню, так вздрогну. В последнее время я даже перестала общаться со своими родителями. Они начали активно доставать меня репликами. Надо получить образование. Всю жизнь собираешься работать секретаршей. Тебе не стыдно? Я, может быть, и сама переживаю, что не знаю, кем хочу быть, когда вырасту. И не хочу, чтобы мне постоянно капали на мозги. Поэтому в последнее время мы созваниваемся только по праздникам. Зайти в десятую аудиторию незаметно не получилось. Людей на лекции немного, и все сразу уставились на меня, как только я переступила порог. Кто-то даже присвистнул. Одета я сегодня вызывающе, и так, как обычно, мне не свойственно. Красная блузка и мини-юбка. Когда я выбирала наряд, я больше хотела позлить наглого босса. А теперь жалею об этом. Сажусь подальше, на самый последний ряд. Замечаю Артура на третьем ряду. Сидит рядом с другими парнями. Пока девушек рядом с ним нет, но, честно говоря, выглядит он и правда как парень, который любит разбивать девушкам сердца и не настроен на серьезные отношения. Но, как известно, первое впечатление может быть обманчивым. Буду наблюдать дальше. Рядом с Артуром сидит жгучий брюнет. Почему-то я представляю, что, наверное, так Богдан выглядел в свои студенческие годы. Кто знает, может быть, тогда босс еще верил в любовь и искал девушку, с которой хочет провести всю жизнь. Может, я просто родилась не в то время и опоздала на 10 лет. Парень, который сидит рядом с Артуром, внезапно оборачивается смотрит на меня, подмигивает и улыбается. Я не отвечаю на его улыбку и отвожу взгляд. Только этого мне еще и не хватало. Странно, что мне очень интересен Богдан, который старше меня, и совершенно неинтересны парни-младше и мои ровесники. Что ни говори, о ощущениях рядом с моим боссом такие, как будто находишься рядом с настоящим мужчиной, и можно расслабиться, побыть слабой. Ни один ровесник во мне таких эмоций не вызывал. Лекция о каком-то экономическом кризисе, самом сильном за всю историю. Не понимаю ни слова, делаю вид, что записываю. Интересно, Богдан Викторович и с лекторами договорился, что я буду сидеть здесь. Лекция заканчивается, все выходят из аудитории. Пока я спускаюсь с верхнего ряда, все успевают выйти, кроме того парня, который мне подмигивал. Сейчас он тоже улыбается. Я пугаюсь, потом вспоминаю, что босс, если что, все слышит через микрофон и не даст меня в обиду. Я надеюсь. А затем всплывает в голове вчерашний разговор босса по телефону, когда он обсуждал поход в кино. Может, и мне проверить моего босса? Если он заревнует, то точно до сих пор ко мне неравнодушен. Если никак не прокомментирует, то ему на меня наплевать. «Привет, бэйби! Откуда ты такая красивая взялась?» — спрашивает брюнет, блуждая глазами по моему телу. «Я приехала по обмену ненадолго». Я так и подумал, иначе бы точно запомнил бы, если бы видел тебя раньше. Что делаешь вечером? Пытается приобнять меня за талию. Таких шустрых я еще не встречала. Мягко убираю его руку и отвечаю. Пока не знаю. А что, есть предложение? У меня был день рождения в понедельник, а празднуем мы сегодня. Приглашаю тебя. А Артур там будет? Говорю, не подумав. Парень? Ее имя я до сих пор не знаю, хмурит брови. Артур будет. Но я надеюсь, ты не из его поклонниц. Тем более, он теперь безнадежен. Нет, я просто мельком его знаю. А в каком смысле безнадежен? Влип, влюбился и даже про друзей забыл. Хорошо, хоть на днюху придет. Мы вместе идем в следующую аудиторию. Парень садится рядом со мной. А имя мне свое скажешь, спрашивает у меня. Калерия. Сокращенно, Лера. «Такое же красивое, как и ты», — говорит. Я мило улыбаюсь, но думаю о босе. «Интересно, каково сейчас ему слушать наш диалог?» «А меня зовут Арсений. Можно просто Сеня». Артур уходит из университета после второй лекции. Я выхожу следом в сопровождении Арсения, потому что так и не придумала причину, чтобы от него отделаться. В конце концов, поворачиваюсь к нему и говорю. «Ладно, до вечера. Меня тут брат ждет. «Обещаешь, что придешь на мою днюху?» «Да». «Буду ждать, бэйби». Целует меня в щеку быстрее, чем я успеваю сообразить. Я иду к машине босса медленным шагом. Мне почему-то стыдно, как будто я предала его. Но вот что со мной не так? Как можно предать того, с кем даже не встречаешься? Да и невинный флирт — это не предательство». Подхожу к машине и сквозь стекло вижу очень недовольное лицо Богдана. Складка на лбу, брови в одну линию.